Присяжного поверенного Клима Ардашева волею судеб занесло в Пятигорск, где ему предстоит не только разоблачить банду коварного кавказца Зелимхана и найти черное золото, но и раскрыть мистическую тайну переписки древних отцов в церкви. Эта тайна может предотвратить мировую войну. В руках у Ардашева, как обычно, оказывается слишком ценная информация – настолько ценная, что жизнь присяжного поверенного висит на волоске.